Глава 15. Союзники. Сверху мне открылось захватывающее жуткое зрелище. Стан саранчи походил не на муравейник, как можно было ожидать, а на картину облаков, заснятых из космоса. Луга на границе скал были вытоптаны в несколько минут. В полном молчании кочевники меняли походный строй на боевой. Многоногие... Улучив свободную минуту, жрали песок и глину. Не видала бы своими глазами, не поверила. Теперь понятно, как такое огромное войско так быстро перемещалось по пустыне и почему за ним не тянулись бесконечные обозы с фуражом. Передовые отряды уже выстроились ряд за рядом, готовые к бою, а задние все подтягивались. Саранча растекалась по земле королевства, как нефтяное пятно по поверхности моря. Вот она захлестнула лесок, заметались верхушки падающих деревьев, задымили костры. Через час на месте леска будет дровяной склад, а через три часа — пепелище. Лагерь все время пребывал в движении. У него наметился центр, вроде как глаз тайфуна. Спустившись так низко, что по мне начали стрелять, я разглядела темно-красного многонога в полтора раза больше прочих. с чем-то вроде открытого цветка на спине. В этом сложном седле помещался человек без шеи, с блестящей, будто намасленной головой. В руках у него был молот, подозрительно похожий на знак власти. Может, это был сам Саран? Или кто-то из его военачальников? Саранча не спешила. Вместо замка, подлежащего осаде, перед ней оказался целый скальный массив. и перевалы казались неприступными. Рога выли не переставая. В этих завываниях прослеживался явный зловещий смысл. Войска перетекали, как разводы бензина на воде. Моментально и слаженно, явно повинуясь команде. «Нет, с саранчой нельзя договориться. Как таракан, удирая под раковину, не может договориться с хозяином кухни. Мы для этих кочевников тараканы». Тучи опустились так низко, что на безопасной высоте я не могла разглядеть ничего внизу, а, оказавшись под тучами, тут же подставляла себя под град стрел. Измотавшись и замерзнув, я повернула прочь от скал к морю, к замку Аберона. Маленькая теплая надежда жила у меня в животе. Крохотная, совсем слабенькая. Последняя. Саранча растекалась, подминая под себя все и всех. Я видела под собой леса и кустарники, которые скоро станут голой землей. Видела деревушки, о которых не будет и памяти. Саранчи слишком много. Она как единое чудовище, как стихийное бедствие, которому нельзя противостоять. На что надеется Максимилиан? На мертвецов? Никто, кроме меня, не знает, что он боится мертвых куда больше, чем любой его подданный. Хоть и не показывает виду. Мы все, и я в том числе, так часто называли его некромантом, иногда не задумываясь, что говорим. Силы мои таяли. Волей-неволей пришлось спуститься и продолжить путь пешком. Швея запуталась, задевая полы плаща. В кармане лежали два сложенных листка и треугольная монетка на цепочке. Вся моя добыча. Очень хотелось есть и пить, и спать. Я валилась с ног. Начался дождь, и плащ мой, рубашка и брюки скоро промокли. «Просто переставляй ноги», — говорила я себе. «Там в замке люди!» «Это друзья! Кто же еще?» На стене замка Аберона горели огни. Я ускорила шаг, забыв об усталости. Дождь лил сплошной пеленой, в двух шагах ничего нельзя было разобрать. Кто идет?» Знакомый голос, очень знакомый. «Уйма, это я! Лена!» Мой друг вышел ко мне навстречу с факелом в руке. «Лена! Ну, наконец-то! А Гарольд врал, что ты к некроманту перекинулась!» Он был ранен, рука на перевязи. Но веселый зол, как всегда. В караульной башне горел огонь. Я промокла до нитки, и первым моим движением было согреться. Люди, сидящие у костра, обернулись мне навстречу. Я увидела здесь полдесятка королевских стражников и старого канцлера, похожего на крючконосую тень. Разинув рот от удивления, я увидела принца Александра в боевом облачении. принцессу Эльвиру в черном плаще поверх шелкового платья, принцессу Филумену, водящую бруском по лезвию топора. Я увидела Гарольда. Он сидел, держа на коленях обломки своего посоха и единственный, даже не повернул головы, когда я вошла. «Закройте ворота!» – я близнула губы. «Поднимите мост! Саранча скоро будет здесь!» Уйма посмотрел на Гаральда. Гаральд равнодушно кивнул стражникам. Через минуту снаружи послышался скрип блоков. Загремели цепи, лязгнул металл. Ворота замка на моей памяти, не закрывавшиеся никогда, сомкнули створки. «Ты их видела?» – спросил Александр. Глаза у него лихорадочно блестели. «Да, они штурмуют замок некроманта». Он стоит. раскрепел канцлер. Я заколебалась. «Не знаю». Вернулись стражники, на ходу сбрасывая мокрые капюшоны. Снаружи лил дождь. Вода грохотала, скатываясь в водосточные канавы. Филумена точила топор. Моя первая радость улеглась. Гарольд молчал и не смотрел на меня. Ища поддержки, я поглядела на уйму. Тот истолковал мой взгляд по-своему. Не привел я их. Угробы сговорились с шакалами, чтобы по-прежнему жить. Ну и наши тоже. Признаем, мол, тебя снова племенным вождем. Только веди нас за свежим мясом. Ну я и проклял их, листогрызов, чтобы у них зубы повыпадали, чтобы траву до смерти жрали». А турма два хребта? «Съели его!» Уйма погладил свою забинтованную руку. «Как он к печени моей потянулся, чтобы, значит, отведать? Я ему руки-то укоротил, а наши, они как дети, как увидели, что он упал. Ну и вот...» Я нервно сглотнула. Уйма безмятежно скалил белые зубы. По его круглым, как плошки глазам никак нельзя было понять, Что творится у людоеда в душе? «Вернулись мы, значит, с женой. Видим замок пустой. Отыскали Гарольда, а там и ребята подтянулись. Их высочество пришли». Уйма походя отвесил поклон Эльвире. «Плохие тут дела, Лена». Канцлер тоскливо вздохнул. Филумена бесстрастно отложила наточенный топор и взяла уймин тесак. изрядно выщербленный, с засохшими темными пятнами. «Это что у тебя, маг дороги?» громко и холодно спросила Эльвира. Я проследила за ее взглядом. Принцесса смотрела на железный череп, приколотый к моим штанам. «А, это...» Я поспешно сняла железку. Уйма склонил голову к плечу. Его улыбка таяла. Лена! Что же, верно сказал старший маг, и ты с некромантом спуталась? Они смотрели на меня десять пар глаз. Только Гаральд по-прежнему глядел мимо. Железный череп, выданный Максимилианом, жег ладонь, но мое смущение очень быстро сменилось злостью. Только что я была готова мямлить, оправдываться, объяснять, как оно было на самом деле. Теперь. В одну минуту мне очень ясно представилось, как жил все эти годы Максимилиан. Отчуждение, ухмылки, гримасы, брезгливое понимание в голосе. «А, он же некромант!» Я ни с кем не спуталась уйма. Левая моя рука сжалась на посохе, правая стиснула рукоятку швеи. «У меня есть друг, который в большой беде. Вам не нравится, что он некромант?» Стражники переглянулись. Филумена отложила тесак. У Эльвиры вытянулось красивое лицо. Александр глядел из-под лобья. Канцлер безнадежно качал головой. Уйма нахмурился. Гарольд даже не обернулся. «Мне тоже не нравится», — сказала я сквозь зубы. «Но он помнит Аберона, а вы такие благородные!» «Нет!» Показалось мне или нет, но Гарольд чуть вздрогнул. Как будто ему очень хотелось взглянуть на меня, но он подавил это желание. «Вы хоть поняли? Кто-то из вас! Что этот некромант сделал?» Я вздернула подбородок. «Он отвлек саранчу от нашего замка! Вызвал огонь на себя!» «Он изменник!» — пророкотал уйма, и его желтые глаза сузились. Кому он изменил? Королевство. Он захватил трон!» Резко сказал Александр. «А кому этот трон принадлежит по праву?» «А? Ну-ка, вспомните, принц!» У Александра дернулось века. Караульная башня сделалась очень тихо. Только лил снаружи дождь, да трещали сырые поленья. «Если маг дороги защищает некроманта...» Все так же холодно проговорила Эльвира. «Значит, маг дороги тоже повинен в измене». «Что?» Навершие моего посоха налилось красным. Эльвира презрительно скривила губы. Я сдержалась. Сейчас мне ни в коем случае нельзя было выходить из себя. «Вы хоть понимаете, что такое королевство?» Начала я, переводя взгляд с лица на лицо. Как оно устроено изнутри? Это не просто люди, не просто придворные должности, троны, и все такое прочее. Это живой организм, который связывает обыденный мир и волшебный, как вот этот меч, я вытащила швею. Он связывает изнанку всего сущего с лицевой стороной. И в момент, когда вы забыли о Бирона, вы все... Королевство начало рушиться изнутри. «Не саранча его губит! Его губите вы! Вот вы, которые здесь сидите и смотрите на меня! Потому что все вы знали о Бирона. Вы все его забыли! Каждый из вас!» Впервые за несколько часов я взяла швию в руки. Меч казался страшно тяжелым и трясся, словно поручень в автобусе. Клинок был мокрый. Я отстраненно подумала, что надо бы его высушить и смазать. Но в этот момент понурый крючконосый канцлер вдруг подпрыгнул и завопил на всю башню. «Швея! Это же швея! У нее швея!» Он смотрел на меч в моих руках, будто я держала экзотическую змею. «Швея! Королева!» Он поперхнулся. Его глаза и без того округлившиеся вдруг затуманились, будто он что-то попытался вспомнить. «Королева! Это ее меч!» «Это не чей меч!» – мягко поправила я. «Но его можно добыть для важного дела!» «Королева смогла получить его!» «Смогла и я!» «Королева!» – повторил канцлер и вдруг принялся быстро-быстро тереть виски. «Королева! Она шила этим мечом! Шила изнаночные нитки!» Она умерла, маг дороги, этот меч погубил ее! Не меч, изнанка. Канцлер не слушал меня. Все сидящие вокруг костра смотрели на него. Он взял себя за остатки жидких волос и рванул, будто желая стянуть голову с плеч. Королева, я помню, но там было что-то еще. Кто-то еще? Швия, королева... Еще кто-то был!» «Король!» – шепнула я. Тёплая волна мурашек подняла волосы дыбом у меня на макушке. Я от кого угодно ждала, что он первым вспомнит Аберона. Только не от канцлера. «Король!» – повторил он недоверчиво. «Да? Наверное. Но я не помню. Столько ежедневных забот!» «Указы, налоги...» «Но вы ведь вспомнили швею!» Он смотрел на меня и беззвучно шевелил губами. «Я уже старый», — сказал наконец. «У меня очень плохо с памятью. Но это кости. Скоро мы все умрем. Зачем же мучиться напоследок?» И весь погасший и постаревший уселся снова к огню. Губы его шевелились... Но ни слова нельзя было разобрать. Я постаралась справиться с разочарованием. «Слушайте меня!» Голос мой начал хрипнуть. «Я расскажу вам все! У нас очень мало времени!» Гарольд легко поднялся, накинул плащ, подхватил обломки своего посоха и зашагал к выходу. «А ну стой!» Я заступила дорогу. Мой собственный посох почти уперся навершием ему в живот. «Я заставлю меня выслушать!» «Не заставишь!» Он посмотрел на меня впервые за долгое время, и глаза у него были как подмерзающее болото. «С дороги!» «А ты сдвинь меня!» По навершию моего посоха с треском запрыгали искры. Швея тряслась, как припадочная. Гарольд был выше меня на две с половиной головы, втрое шире в плечах и весил, наверное, в четверо больше. но его посох был сломан. «Сядь на место, Гарольд!» Он прищурился. «Оружие против меня!» Выдерживать его взгляд было непросто, но я заставила себя не отворачиваться. Быстро он тебя обучил. Не то сказал, не то выплюнул Гарольд. «Достойная ученица-некроманта!» «Сядь!» — прошипела я. От несправедливости его слов мои щеки вспыхнули почти так же ярко, как на вершие посоха. «Хорошо», — сказал он неожиданно мягко. «Попробуй, попробуй привлечь этих людей на свою сторону, а я посмотрю». Он вернулся на свое место. После столкновения с ним у меня почти не осталось сил на то, что я должна была сделать. Десять человек смотрели на меня напряженно. Недоверчиво, возмущенно, презрительно. «Хорошо», — сказала я. «Начнем с королевы тумана». Я знала, что будет непросто, но представить не могла, что рассказ будет стоить такого труда. Я постоянно путалась, возвращалась, повторялась. Я давала себе слово не размениваться на обвинения и жалобы. Но эмоции захлёстывали меня, и несколько раз я чуть не заплакала. Я рассказала им о королеве Тумана. Я напомнила, сколько бед из-за нее случилось, пока королевство странствовало между мирами в поисках нового места для жизни. По глазам стражников я поняла. Королеву они помнят. Кое-кто даже вспомнил Эдну. Александр изменился в лице, услышав ее имя. Мне очень хотелось прерваться и расспросить его, но я боялась остановиться. Боялась, что закончить мне не дадут. Я рассказала, как Ланс, после смерти ставший рекой, подарил мне швею. И как я странствовала наизнанке. И как попала в старый мир, откуда когда-то отправилась в дорогу королевства. И как нашла там Эдну. И о монетке желаний. Я вытащила из внутреннего кармана треугольную монетку на цепочке и отдала ее уйме. Тот долго вертел ее в ручищах, потом передал Филумене. Принцесса всмотрелась в рисунок, покачала головой и отдала монетку Эльвире. Та не стала смотреть. Монеткой завладел канцлер и стал ее ощупывать, обнюхивать, даже попробовал на зуб. Александр поковырял рисунок ногтем. Стражники рассматривали монетку, передавая один другому. А Гарольд все это время сидел спиной к огню, складывая как головоломку обломки своего посоха. То так, то эдак. Я замолчала, измученная и потерявшая голос. И все остальные тоже молчали, как мне показалось сочувственно. «Видишь ли, Лена, — начал уйма, — «Ты очень складно все говоришь. Но как же так может быть, чтобы ты одна помнила? А все забыли!» «Не одна, еще...» «Максимилиан...» «Некромант!» — уронила Эльвира. «Еще принц-деспот!» «Этот-то... предатель, убийца!» «Кто ему поверит?» «А мне вы не верите?» Опять зависла долгая пауза. Я смотрела на канцлера. Тот скрючился на низкой скамеечке, опустив нос ниже колен. «А может такое быть?» Начал Александр. «Что ты, маг дороги, выдумала этого человека? Что он тебе привиделся?» Не с тем, конечно, чтобы нас сознательно обмануть, а... «Дай мне», — сказал чужой незнакомый голос. «Я не сразу поняла, что говорит Гарольд». Александр, помедлив, передал монету стражникам. «А те из рук в руки Гарольду!» Эльвира переглянулась с мужем. Долгую минуту в тишине Гарольд разглядывал монетку. «Я видела только его затылок». Волосы с нитками седины выбивались из-под черного с блеклым серебром головного платка. «Здесь надпись заперта. Древний магический язык. Это монета из забытой сокровищницы в пустыне времени. Я помню, мы там шли». Гарольд обернулся к огню. Щеки его ввалились. Борода стояла торчком. вещи из неоткрытых земель из ее владений теряют силу там, где живут люди, чаще всего. Но в соединении с сильным желанием с твердой волей могут утроить могущество, удесятереть заперто. В старые стародавние времена Я знавал алхимика, который мог прочитать любую надпись на любом языке. Говорят, в молодости он ходил на чердак мира. Ясно. Я сжала монету в кулаке. Я знаю, о ком речь. Он в моем мире. Я иду к нему прямо сейчас, только... Я обвела глазами обращенные ко мне бледные лица. Только один из вас должен пойти со мной. «Иначе... иначе я вернусь слишком поздно. Там время...» «У меня не было сил объяснять, как различается течение времени в королевстве и у меня дома. Ощущение, что Аберон рядом, руку протяни, подстегивало, будто разрядами тока». «Я...» yeah. – вызвался Уйма. «Ты...» – я засомневалась. «Ты очень приметный. Там небольшой двор, тетушки на лавочках». «Ты привлечешь внимание, уйма, а нам не надо!» «Я с тобой пойду!» И снова я не сразу поняла чей-то голос. Отрешенный и сухой. «Эй! Вы кто такие?» Старичок с красным носом, стоя у почтовых ящиков, смотрел на нас с подозрением и страхом. «У нас здесь ролевая игра!» Буркнула я, сразу же пожалев, что не оставила в королевстве меч и посох. Мы консультируем писателя царькова на улице все еще был день и все еще лил дождь здесь на лестнице пахло мокрым асфальтом пылью поздним летом в закутке на лестничной площадке стояла детская коляска и все в этом чужом подъезде было таким будничным домашним привычным заканчиваются каникулы съезжаются в город друзья Тремя ступеньками ниже стоял Гарольд. Люди с сидеющими бородами редко играют в ролевку, но Гарольд явился из королевства в чем был. И черный с серебром головной платок придавал ему очень неформальный вид. Красноносый старичок на всякий случай ретировался. Гарольд сосредоточенно оглядывал лестницу, окошко с дохлыми мухами на подоконнике, коляску, почтовые ящики внизу, Казалось, он по привычке прикидывал, как можно организовать здесь оборону против превосходящих вражеских сил. Я молча зашагала вверх. Гарольд не двинулся с места. Не слыша его шагов, я остановилась. «Нам выше!» Он хотел что-то сказать, уже открыл рот, потом махнул рукой и стал подниматься за мной. Свой сломанный посох он оставил в королевстве. Тяжелый меч, гораздо тяжелее швеи, задевал решетку лестничных перил. Звук получался, будто били в гулки колокол. Как бы все соседи не сбежались на такой звук. Писатель-алхимик стоял у открытой дермантиновой двери. Для него все мои посещения слились в одно. В королевстве проходили дни, а писатель никак не мог собрать черепки разбитой вазы у себя в гостиной. «Кто это?» Он со страхом уставился на Гарольда. «Это не...» «Все в порядке, это со мной», пробормотала я устала. «Нам нужна ваша консультация, алхимик». «Я больше не...» Писатель все еще поглядывал на Гарольда с опаской. «Добро пожаловать, господа маги дороги. Проходите. Что это у вас?» «Неужели швея?» Он даже присел, желая получше разглядеть меч у меня на поясе. Я отстранилась. «Нет, мы играем в ролевые игры». «Я впечатлен», — пробормотал алхимик, и на его одутловатых щеках появился румянец. «Да, да, признаться сказать... Чай? Может быть, травяной?» «Вы выглядите неважно!» Я хмыкнула про себя. «Уж чего-чего, а чая и тем более трав из этих рук я в жизни не приму!» «Спасибо!» «У вас есть растворимый кофе в бумажных пакетиках?» «Это гадость!» «Есть! Совершенно случайно!» Гарольд стоял посреди комнаты, молча изучая старую люстру. Пыльные занавески, книжный шкаф с одинаковыми тусклыми корешками... Я уселась на продавленный диван и поняла, что встать не смогу. Не держат ноги. Алхимик вернулся через пять минут. И все пять минут мы с Гарольдом молчали. На подносе, который хозяин поставил на табуретку, были две кружки с горячей водой и две яркие колбаски растворимого кофе со сливками. Я увидела в этом знак. Алхимик догадался о моих подозрениях и напоказ выставил добрые намерения. «Сами, мол, распечатывайте, сами готовьте себе напитки». Здесь, в старой неухоженной квартире, под шум дождя за окном, легко было представить, что никакой саранчи нет на свете, что Максимилиан не убивал принца-деспота, и у входа в черный замок немаются на цепях два унылых скелета. Я болтала ложкой в воде, глядя, как растворяется кофе. Гарольд вертел в руках бумажную упаковку. Алхимик с любезной ухмылкой помог ему. Надорвал пакетик, высыпал содержимое в воду. Гарольд поднял брови. «А метро?» – спросил вдруг неуверенно. «Метро у вас еще работает?» «А куда ж оно денется?» – любезно затараторил алхимик. «Только вот народа стало многовато. Сейчас пек не протолкнешься. Такие толпы ужас!» «Я поговорила с Эдной», — сказала я. «Она призналась?» — оживился алхимик. «Она всего лишь орудие. Гражданин царьков, не вы ли мне говорили вот в этой самой комнате, что туманная бабища имеет власть, пока королевство в пути? Что она бессильна против короля в его королевстве?» «Говорил...» — он нервно сглотнул. «А...» «Что?» «Посмотрите на это!» Я вытащила из кармана треугольную монетку на цепочке. Алхимик склонил голову к плечу с подчеркнутым театральным интересом. «Что это у нас?» «Так, так...» Тусклые глаза его вдруг открылись. Торопливо, чуть ли не жадно, он схватил монетку в руки. Я удержала ее за конец золотой цепочки. «Это... да... что это, позвольте спросить?» «Вы ведь алхимик и мудрец, вы должны знать, что это!» «Я скажу... сейчас... дайте, прошу вас, не бойтесь! Выпустите, наконец, цепочку! Я не отберу эту вещь у вас, я не посмею!» Он забегал по комнате, поворачивая монету так и эдак. «Какой дурак повесил это на цепь!» Можно повредить силовые линии. Так, здесь написано Заперто. Законсервировано, собрано и закрыто. Срока давности нет. Законсервировано? Ну, общий смысл такой. Обработано для хранения, заархивировано, если хотите. Это. Ух ты! Много читал про такое. Никогда не приходилось держать в руках. Это, господа, один из так называемых исполнителей желаний. Они попадались людям во все времена. Принцип действия простой. Воля простака, желающего. Плюс извращенный юмор исполнителя. Обезьянья лапа. Золотой шар. Цветок. «С радужными листьями!» «Монетка желаний!» «Вот-вот, но монетка! Это просто забава! Детская игра!» «Где королева тумана могла добыть эту вещь?» «Королева тумана?» Алхимик встрепенулся. «А при чем здесь она?» «Это она подбросила Эдни монетку!» «Вот как!» «Пробормотал он!» И лихорадочный румянец на его щеках поблек. «Это вещь из владения королевы. Проще простого. Чего вы говорили, пожелала Эдна?» «Забыть оберона». «Ох!» — алхимик покачал головой. «Забыла?» «Нет. Вместо этого...» «Понимаю». Он рассеянно взвесил монетку на ладони. «Маг дороги, я начинаю беспокоиться!» «Только сейчас?» – не выдержала я. «Вы меня неверно поняли». Он преданно заглянул мне в глаза. «Много лет я сижу здесь тихо-тихо. Пишу детские книжки. Гонорары небольшие, но я ведь живу скромно». «Мне-то что, живите как хотите!» Он замотал головой. Слишком большое внимание к моей скромной персоне. Слишком много влиятельных господ. Мага входит ко мне. Кстати, вы не говорили Некроманту, что я его предал? Я ничего не говорила Некроманту. Я сжала зубы, чувствуя, как напрягся рядом Гарольд. Проклятый алхимик, проверяет он меня, что ли? Или он Гарольда так проверяет. Или... «Поди узнай, чего он хочет, скользкая душа!» «Но он все равно узнает!» — шепотом пожаловался алхимик. «Граница между нашими мирами сделалась такая тонкая! Если господин Некромант явится, чтобы отомстить, что делать бедному ученому?» Я вспомнила равнину, запруженную саранчой. «Осажденные скалы и мертвецов-арбалетчиков!» «У господина-некроманта сейчас схватает заботы без вас!» «Не тряситесь!» «Вам легко говорить, а королева тумана...» «Думаете, она сюда дотянется?» «Руки короткие!» «Короткие...» Алхимик прерывисто вздохнул. «Она мне снится, господа, в последнее время очень часто!» «Ежели она смогла дотянуться до короля в его королевстве, то до меня, скромного изгнанника!» «Королевство гибнет!» Я через силу поднялась с дивана. «А вы ноете! Трясетесь за собственную шкуру!» «Моя шкура мне очень дорога!» Он проникновенно хлопнул короткими ресницами. «Вы молоды, а вам этого не понять!» «Вы жалкий трус!» вдруг сказал Гарольд. «Да?» Алхимик поклонился. «А вы должно быть, Гарольд. Я был знаком с вашей матушкой, когда она была еще ребенком. Это были славные времена. Кто вы такой?» «Жалкий трус, как вы уже знаете. Только после всего, что случилось, я храню верность королю». «Вы его забыли, насколько я понимаю. Вы, маг дороги, забыли своего короля. Вы беспамятная овца. Вот вы кто. Ну, разумеется, вправе презирать такого жалкого...» «Гарольд!» — рявкнула я. Его руки уже потянулись к горлу алхимика. Тот отпрыгнул в дальний угол и побледнел сильнее. Видно, понял, что перестарался. Мой окрик заставил Гарольда вздрогнуть и остановиться. «Король защищал меня!» Плаксивым голосом начал алхимик. «Я изгнанник, но честный изгнанник. Я сполна расплатился за прежние грехи. Теперь, когда нет короля, кто оградит меня от туманной королевы?» От некроманта, если тот пожелает использовать мои знания во зло. Кто? Тихо! Рявкнула я. И удивительно, они меня послушались. Оба. Я стояла посреди комнаты, держа наперевес бесполезный легкий посох. В ушах у меня тонко звенело, а перед глазами метались искорки. Алхимик снова разглядывал монетку. Гарольд отошел и сел на диван. У него подергивалась веко. «Мы здесь не за тем, чтобы болтать, а чтобы вернуть Аберона! Этот исполнитель! Можно его заставить отменить желание?» «Нет», — алхимик скорбно поджал губы. «Это основа магии. Обратного хода нет. Что пожелал, зато и отвечаешь». «Вы сказали, там написано?» «Да, заперто, закрыто». После исполнения желания предмет переродился. Теперь это сейф. Если бы Эдна пожелала никогда не знать страха, в сейфе хранился бы ее страх. Если бы Эдна пожелала разбогатеть в сейфе, оказалась бы ее бедность. Она пожелала забыть о Абирона. Алхимик покачал головой. «Прошу прощения, но Аберона... Его Величество нельзя запаковать в столь тесную тюрьму. Где моя лупа?» Он потянул на себя ящик стола и тот выпал, рассыпав по паркету бумаги, фотографии, пуговицы и скрепки. Не обращая ни на что внимания, алхимик выхватил из общей кучи лупу и, сощурив глаз, уставился на монету. «Это имя», — сказал он вдруг севшим голосом. «Это... имя... да, одно... имя короля», — провозгласил писатель, благоговейно глядя на монетку. «Вот что она здесь спрятала. Забвение прокатилось по многим мирам. И в королевстве, где волшебный мир очень развит». Сила забвения оказалась сильнее всего. Как открыть сейф? быстро спросила я. Алхимик внимательно поглядел на меня, потом на Гарольда, вдруг улыбнулся. Как-то очень сладко. А это вам, господа маги, виднее. Я ведь всего лишь ученый. Насколько мне известно, сейф отпереть нельзя, взломать тоже. Но можно призвать то, что находится внутри, другим магическим способом. Решайте сами. В караульной башне горел костер. Ни одно поленце не успело прогореть за наше отсутствие. Уйма мигнул круглыми желтыми глазами. «Так вы идете или нет?» «Мы уже вернулись. Ноги меня не держали». Я села на шкуру бибрика у самого огня. Посох в моих руках опять налился тяжестью и силой. На Навершие посверкивало. В кулаке была зажата треугольная монета. Город, вы в самом деле куда-то ходили?» «Да», — отозвался он глухо. «Лена, мне надо с тобой поговорить». Он назвал меня Лена? Или мне послышалось? Узкая крытая галерея вела из башни в замок. Поднявшись по винтовой лестнице, мы прошли один за другим по темному коридору и остановились в комнате отдыха стражи. Здесь, как и везде в замке, царил бедлам. Но среди хлама на полу, пустых бочонков, щепок, тряпок, почти не осталось ничего пригодного. Уходя, новые подданные некроманта вынесли все, что смогли. Гарольд минуту помолчал. Потом протянул руку у меня над головой. «Оживи!» Я давно забыла это ощущение. Чужая сила, делаясь моей, хлынула, заполнила, подбросила вверх, заставила спину распрямиться. Разом пропали искры перед глазами. Перестали гореть веки, утих звон в ушах. Я чувствовала себя как солнечным утром в воскресенье после длинной спокойной ночи. Ты слишком много отдал, пробормотала я. Я еще силен, отозвался он сухо. Расскажи мне о короле. Сейчас, но ведь, сранча, каждая минута! Я должен знать! Я не могу поверить. Я помню, как мы шли по неоткрытым землям. Ты была с нами. Помню, Ланса. Помню. как он погиб. Гарольд замолчал, беззвучно шевеля губами. Потом заговорил глухо, очень низким голосом, будто заклинание читая. Мы шли. Ядовитый туман, смерч и лихорадка. А потом налетела она, королева тумана. Мы с тобой, слонцом встали, держа защиту. Между нами все люди. И стояли так трое суток без передышки. Всех сохранили. Но гора, под которой мы стояли, не выдержала. Пошла лавина на Ланса. Он ее посохом придержал, пока мы спасали людей. А как только всех вытащили, он упал. Там и остался. «Гарольд, меня не было с вами, когда погиб Ланс. Мы с Александром и Эльвирой отбились от королевства в пути, ты помнишь?» «Помню». Он стянул с головы черный серебром платок и вытер вспотевший лоб. «Но нас было трое. Держать такую защиту вдвоем невозможно». «Так кто же был с вами третий, а?» Гарольд молчал. «Ты не помнишь?» «Но ведь никто не помнит!» Пробормотал он, оправдываясь. «Никто в королевстве!» «Некромант! Принц-деспот!» «Проклятие!» Он изо всех сил поддал сапогом треснувший бочонок. Подгнившее дерево разлетело щепками. «Это какое-то наваждение!» Прорычал Гарольд. «Я привык тебе верить. Я всегда тебе верил. Но почему на твоей стороне столько мерзавцев? Этот алхимик, некромант, принц-деспот... Почему они помнят по твоим словам, а я нет?» «Я сжала зубы. Ты когда-нибудь был на изнанке мира?» Чтобы сравняться с ним в росте, мне пришлось залезть на стойку для оружия. Мои ладони, все в шрамах после швии, соприкоснулись с его кожаными перчатками. Все на свете имеет две стороны. Я не успела закончить формулу, как черты Гарольда дрогнули и поплыли перед глазами. Пропала борода, укоротились волосы, я узнала себя и шагнула вперед. Все-таки со швеей выходить наизнанку приятнее. А так, тошнота подступает, будто с высоты прыгаешь. Туман перед глазами разошелся В комнате стражи, похоже, никаких особенных решений не принимали. Судьбы не ломали, даже заметных ошибок не совершали. Ниток у стен было мало, петли небольшие и аккуратные. Туман, напомнивший мне неприятное, клубился над самым полом. Зато Гаральд стоял весь опутанный нитями, будто жертва сумасшедшего паука. Черные, цветные, какие-то белесые. Они прошивали его насквозь. Руки, лицо, шею, грудь. Мне сделалось жутко. Гаральд молча перебирал спутанные петли. Руки у него все сильнее тряслись. «Лена!» Это какое-то злое колдовство. Это изнанка. Тогда что со мной? Это изнанка, смотри. Я сняла с пояса швею. В игольном ушке красным ручейком струилась нитка Аберона. Светилась в тумане. Подрагивала и пропадала без вести в опутавшем Гарольда огромном колтуне. Ты забыл короля? Даром такое не проходит. Это ложь, сказал он резко. Наваждение! Швея в моей руке сильно дернулась. Острие, подскочив, указало Гарольду в лицо. В правый глаз. «Ты не умеешь владеть мечом», — сказал он глухо. «Это швея, она сама». Меч в моей руке трясся почти как отбойный молоток. «Опусти оружие», — сухо сказал Гарольд. «Не могу». «Разожми пальцы». «Нельзя. Когда швея шьет...» Я не договорила. В сказках нередко рассказывается о мечах, имеющих собственную волю и силу. Швея на самом-то деле не была мечом, это я позже поняла. Она была швеей, иголкой, соединяющей разорванные нити изнанке. Всякий, кто держал ее за рукоятку, превращался в швейную машинку. Швея тащила меня за собой... Как ребенок волочит утку на колесиках. Фехтовальные приемы у нее строились больше на уколах, чем на ударах. Неудивительно при ее -то занятии. Я поняла, что если не соберусь сейчас, не призову на помощь всю свою физподготовку, запястье мне сломают, руку вывихнут, а при случае и отрубят. Первый удар был направлен Гаральду в лицо. Гаральд уклонился, выхватил свой меч. но все еще недооценивал противника. Драться со щуплой девчонкой ему, здоровенному мужчине, никогда еще не приходилось. Он зазевался и в следующий миг чуть не поплатился ухом. Пролилась первая кровь, тонкая струйка из пореза. Швея не разменивалась на уступке Она колола и колола, метя Гарольду в живот, в грудь, в шею. Он уклонялся, отступал. и острие швеи вонзалось в переплетение нитей, и нитка Аберона струилась в игольном ушке. Я видела, как извиваются веревочки нервы, белесые спутанные струны, как они рвутся, соединяются снова, ворочаются клубком ошпаренных змей. Швея атаковала непрерывно, и я испугалась, что Гаральд сейчас умрет. «Нет! Стой! Подожди!» Посыпались искры. скрестились два наших клинка. Швея была в половину меньше Гарольдового меча. Удар должен был обезоружить меня, но пальцы не разжались. Никогда не выпускай рукоятку. Вокруг сгущался туман. Мы сражались уже по пояс в его тягучих струях. Я успела подумать, королева тумана присутствует здесь, наизнанке. По крайней мере, изнанка ей, видимо. Швия клюнула Гарольда в грудь. Он не успел ни уклониться, ни отбить удар. Послышался треск. Гарольд отлетел к стене. Швия мгновенно потеряв к нему интерес, потяжелела, ткнулась острием в пол и вывалилась из моей руки. Красная нитка исчезла в тумане. Гарольд стоял, глядя на меня. «Ты ранен?» Он молчал. «Гарольд!» С ним что-то творилось. Нитки, оплетавшие его, частью облетели, как осенние листья. Частью затянулись, вместо петель образовав тугие узлы. Он стоял, покачиваясь, глядя прямо на меня. «Руки!» — закричала я. «Дай руки! Все имеет две стороны! Выходим, выходим, ну!» Его лицо расплылось, превращаясь в мое. Обыкновенная темнота на лицевой стороне мира показалась мне светлой после изнанки. Швия валялась на полу, чистая, без единой щербинки. Рядом лежал меч Гарольда. Я испугалась. Он был весь изрубленный и со свежими следами крови. Моя правая рука повисла, как набитый песком чулок. Плечом ожила, будто его молотком разбили. «Гарольд, ты меня слышишь?» Левой рукой я подхватила посох. Навершие разгорелась, освещая голые стены с выбитыми кирпичами. Темный камин, два меча на полу, лицо Гарольда. И тут случилось самое страшное из всего, что когда-нибудь видела. Его волосы и борода, темные, с дорожками седины, начали белеть у меня на глазах. От корней растекалась белая молочная волна. Через несколько секунд Гарольд был полностью седой. «Гарольд!» «Все в порядке», — сказал он тихо. «Все хорошо, не бойся». «Ты все сделала». «Не бойся». Он сел на пол. Глаза у него были задумчивые. «Оберон!» — сказал он, будто пробуя слово на вкус. Аберон. Если это было испытание, я его провалил. Гарольд. Дружище, я помню, как меня зовут. Я забыл, как все прочие. Забыл человека, который... Он запустил пальцы в свои новые белые волосы. Гарольд, ты седой. Правда? Ты весь белый. «Ну и что же? Лена, объясни мне, немолодому, опытному магу, как это могло случиться со мной?» Меня трясло от страха и еще от жалости. Хотелось сесть с ним рядом и ревить белугой, но я вспомнила о саранче и осажденном черном замке. «Спроси, как это случилось с королевством?» сказала я шепотом. «Вставай!» Он помотал опущенной головой. «Я не могу. После этого... Я не могу, Лена». «Слушай меня!» сказала я властно. «Пока Максимилиан держит сранчу, мы должны сделать так, чтобы Аберон снова стал реальностью!» «Вставай!» Гарольд посмотрел мне в глаза снизу вверх. Может, он и был не очень умен, как всегда твердил Максимилиан. Может, он оказался слабым правителем. Но мужество ему никогда было не занимать. Моему другу Гарольду. «Идем», — сказал он и поднялся. «Этого не может быть», — повторял принц Александр. «Это сумасшествие какое-то». «Принц, где ваш отец?» «Он умер, когда я был маленьким. Наверное... Наверное... Ваш отец, король Аберон!» Александр поглядел на Эльвиру, будто прося о помощи. Эльвира молчала. «Появление седого Гарольда поразило ее даже больше, чем всех остальных. Хотя все, даже канцлер, в первый момент лишились речи». «Ясно одно», — отрывисто сказал усатый стражник. «Это колдовство, господа! Злое! Очень злое!» «Что у тебя с рукой?» – спросил Уйма, на силу оторвав взгляд от Гарольда и обернувшись ко мне. «Шила!» «Помочь тебе?» «Я сама. Я все-таки маг дороги». Я перехватила посох лево и, закрыв глаза, принялась выглаживать вершием правую руку. Запястье не было сломано, но сухожилия, кажется, все-таки пострадали. Мысленно воображая учебник анатомии, я соединяла разорванное, как швия, только не между мирами, а внутри своей костяной, снабженной мышцами, опутанной жилами и покрытой кожей руки. Спадала опухоль. Уходила боль. Я слышала хрипловатый голос Гарольда. Седые волосы прилипли к его лбу, но лицо удивительно помолодело, и голос был уверенный. «Властный. Неужели для того, чтобы вернуть Аберона, мне придется шить каждого жителя королевства?» «Мне не хватит всей жизни». «У меня отвалится рука! Сколько же нужно вспомнивших, чтобы развеялось колдовство?» «Что делать с именем Аберона, запертым в треугольной монетке?» Я сжала пальцы правой руки. Рука вроде бы слушалась. «Спасибо, с его оживи!» Иначе фиг бы мне удалось хоть половину дела сделать. Сейчас я снова выйду наизнанку. Буду шить каждого из вас. Если получится. Ударил порыв ветра. Вскрикнула Эльвира. В узкое окно ворвался клубок бледного света. Все лица сделали зелеными, как у утопленников. Над нашими головами кружился птический лет. окутанный изумрудным призрачным оперением. Тяжелый пакет шлюпнулся мне на голову. «Ай!» Костяная птица вылетела в окно, не издав ни звука. «Что это?» — прошептала Эльвира. «Это?» Послышались быстрые шаги. Грохнула о стену внешняя дверь. Вбежал стражник, карауливший на стене. «Над скалами дым! Земля дрожит! Там...» Он запнулся, разинув рот, впервые увидев седого Гарольда. Я подобрала пакет, оставленный птицей. Лезвием швеи разрезала бечевку, развернула, сорвала конверт. Внутри было письмо, написанное от руки угловатым, некрасивым, но очень разборчивым почерком. «Они атакуют. Ты мне срочно нужна. Без подписи».